Не вверх. Бураки, красавцы со скристыми хвостами, не вверх. Вниз. Вниз их нужно направить. Прямо на стадо. На ждущие развлечений быдло. Добавить зажигательную смесь, превратив легкий дождь в огненный ливень. Вот то Раскаленные капли вырезаются в голову людей. Вопли. Паника. Ужас. «Отто!» «Что?» Лаирак недоуменно посмотрел на помощника. «Что?» «Ты сделал бы много лучше!» А лишь через пару секунд Отто сообразил, что все это время сапожник говорил с ним о фейерверке. Сообразил, почувствовал легкую злость. Нельзя так погружаться в собственные мысли. И попытался сорвать ее на сапожнике. «Мне не нужно лезть!» «Лезть?» С каких это пор ты решил, что я лежу тебе с задницу Лаирак нахмурился, но уже через мгновение рассмеялся и признал. Умыл. Наваждение но спало. Носящиеся по площади спички. Запах горящей плоти его ни с чем не спутаешь. Ни с чем. Следи за языком. Мы оба знаем, что фейерверк был великолепен. Финал показался мне взрывным, пошутил Шо. «Они слегка облажались», – кивнул огнедел, имея в виду строителей мероприятия. «Вот видишь!» Но публика ничего не заметила, а это главное. Лайрак вздохнул. «Они молодцы, шо? Действительно молодцы! А те смеси, что использовались для дождя, явно уникальны. Будь у меня время, обязательно обсудил бы ее состав с алхимиком. За кружечкой пива! Или бутылочкой вина!» «Мне нравится идея!» «Пожалуй!» Отто на мгновение задумался. С точки зрения конспирации следовало расстаться с сапожником и отправиться в убежище, но возбуждение еще не оставило огнедело. Хотелось говорить, обсуждать, спорить, доказывать, писать формулы смеси, которые использовали неизвестные пиротехники. Лаирак знал, что если откажется, то ему всю ночь будет сниться несбывшаяся. Роскошная акция, ставшая логическим продолжением великолепного фейерверка. Невиданное действо по-настоящему достойное огня. Лаирак знал. Не хотел до утра ворочаться без сна, потому сдался. «Поехали, выпьем чего-нибудь». Напарники выбрались на пирс, Баркас только-только пристал к нему и направились в ближайшую харчевню. И не увидели. Как старый, насквозь просоленный рыбак негромко бросил внуку короткий приказ. Мальчишка кивнул, тоже сошел на берег и неспешно направился следом за бывшими пассажирами.